Глава семнадцатая Когда войско троллей подошло к эльфийскому утесу, на сторожевой башне затрубили в рог, и большие бронзовые ворота распахнулись. Вальгард остановился у ворот и посмотрел на замок, недоверчиво сощурив глаза. Ловушка. Пробормотал он. — Нет, не думаю, — возразил Грум. — В замке не осталось никого, кроме женщин, и они просят пощады. Они в нашей власти. Копыта огромных лошадей гулко застучали по каменным плитам замкового двора. Здесь было тепло и тихо, неясные голубоватые сумерки освещали стены и башни, поднимавшиеся к небу. Сады струили аромат, журчали фонтаны, над прозрачными ручейками стояли беседки, точно приготовленные для любовных свиданий. Женщины эльфийского утеса ждали завоевателей около донжона. В Альгарду уже попадались эльфийские женщины за то время, что победители наступали на замок, но при виде этих дам у него захватила дух. Одна из них, самая прекрасная, точно луна среди звезд Выступила навстречу троллям в одеждах, которые подчеркивали каждый изгиб ее тела. Она в глубоком реверансе склонилась перед грумом, и взмах ресниц скрыл тот холод, который таился в ее глазах. — Приветствую тебя, повелитель, — скорее пропела, чем проговорила она. — Эльфийский утес изъявляет тебе свою покорность. Ярл Троллей надулся от гордости. «Долго стоял этот замок», — провозгласил он, — «и немало приступов отбили его стены. Но вы проявили благоразумие, признав власть рульхейма Мы беспощадны с врагами, но щедро одариваем наших друзей». Он ухмыльнулся. «Скорь я кое-что подарю тебе. Как зовут тебя?» Я Алия, сестра Имрика, ярла эльфов. Не зови его так. Теперь я, грум, ярл волшебных владений на этом острове. А Имрик последний из моих рабов. привести пленников. Пригнали скованную цепями эльфийскую знать. Побежденные шли, понурив головы и с трудом волоча ноги. Горечь поражения застыла на их лицах. И тяжесть, превосходившая тяжесть оков, согнула их плечи. Во главе пленников шел Имрик. Его волосы и босые ноги были в запевшейся крови. Эльфы шли молча. Они даже не взглянули на своих женщин, когда их гнали мимо донжона. За благородными на целую милю растянулась колонна из попавших в плен простых воинов. С борта корабля на берег сошел илрит «Эльфийский утес наш», — сказал он, — «и мы оставляем здесь за себя Грума, а сами отправимся завоевывать остальные области Альхейма. Тебе, Грум, следует покорить все эльфийские владения в Англии, в Шотландии и Уэльсе. В лесах и горах скрывается еще немало эльфов. Словом, тебе здесь достанет работы». Илорит вошел в главную башню. — Есть еще одно дело, которое мы должны сделать, прежде чем покинем это место, — продолжал он. — Девятьсот лет назад Имрик похитил нашу дочь Гору. Мы должны освободить ее. Когда свита короля двинулась за ним, Лия, дернув Вальгарда за рукав, отозвала его в сторону. Устремив на него пристальный взгляд, она сказала. — Сперва я приняла тебя за Скафлока, некоего смертного, который жил среди нас лев вздохнула но теперь я чувствую что ты по своей природе не человек да губы вальгарда тронула улыбка я вальгард берсерк из трольхема мы со скафлоком некоторым образом братья потому что я подменыш с интроля хгоры и имрика и он подменил мною дитя которое вы назвали скафлоком — Значит, — Лия, непроизвольно сжав его руку, заговорила шепотом. — Значит, ты тот самый Вальгард, о котором говорила Фреда, ее брат? — Тот самый. Его голос стал резче. — Где она? — он тряхнул Лия. — И где Скафлок? — Я... я не знаю. Фреда бежала из замка. Она сказала, что отправляется искать его. Тогда, если ее не перехватили по дороге, а мне ничего об этом не докладывали, теперь она с ним. Плохие вести. Лия, не разжимая губ и потупив глаза, улыбнулась про себя. Теперь я поняла, что я имел в виду Тюр, подумала она, и почему Имрик так хранил эту тайну. И затем уже вслух обратилась к Вальгарду, сказав. Что же в этом плохого? Ты уже уничтожил всех потомков Орма, кроме этих двух, а им ты причинил столько зла, сколько смог. Если ты ненавидишь этот род, а так оно и должно быть. Тебе нечего желать лучшей мести. Вальгард покачал головой. Я не держу зла ни на Орма, ни на его дом. Он оглянулся в замешательстве, точно пробуждаясь от тяжелого сна. «Все же я, должно быть, ненавижу их, иначе зачем я причинил им столько зла? Столько зла моей собственной семье!» Он провел рукой по лицу. «Но ведь они мне не родня, разве не так? Ведь так!» Он вырвался из ее рук и поспешил за королем. Леонитор опять пошла следом, продолжая улыбаться.